Эпилог. Прошел год, и мы снова собрались на дне рождения Миленки, в том же ресторане на набережной. Правда, теперь вместо коньяка в бокалах плескался сок. Половина из нас была в положении, другая половина нянчила малышей. Свадьбы сыграли, разобрались с жильем и карьерой, родили детей и... заскучали. Может, поэтому мужья с легкостью отпустили нас в компанию, развеяться и сбросить стресс. Я обвела взглядом подруг и остановила взгляд на алкиа Она была дивно хороша в Алам платье, с алой помадой и на каблуках. Малютку-дочку Алла спокойно оставила мужу, зная, что тот справится, и теперь спокойно цедила безалкогольный коктейль, слушая рассказ Насти об очередной поездке с ее обожаемым шефом. «Это почему-то звучало скучно и пресно. Интересно, почему?» «Алла!» – окликнула я подругу. «А ты прихватила мармеладки, исполняющие желания?» Наша адвокатеса медленно моргнула. Потом встала, подошла к бару и вернулась с пакетиком мармеладных мишек. «Девочки!» — громко объявила она. «Сегодня у вас есть уникальная возможность загадать желание. Главное — объявить свое желание вслух. И погромче. С кого начнем? Именинница!» Милена покрутила головой, погладила свой долгожданный, еще маленький животик и решительно выловила из пакетика зеленого мишку. «Я хочу...»